Глава 7. Через гофрированный рукав, где сухой воздух драл горло, перешли в посадочный шлюз. Маленькая капсула была рассчитана на ремонтника с оборудованием. Трое могли поместиться в ней с трудом и без комфорта. Крокодилу вспомнилась узкая лодка, которая везла подростков на остров. Там был простор, хоть от неудобной позы болела спина и ветер ел глаза. Здесь крокодилу показалось, что его сложили вдвое и запихнули в трубу. «Могут быть проблемы с кислородом», — сказала Ира. «Те из нас, кто умеют экономить воздух, пусть этим и займутся». Тимаро кивнул и прикрыл глаза. Крокодил открыл рот, но Аира поднял руку. «Не говорим». И крокодил замолчал. Он сидел, скрючившись, прижавшись боком к тощему Тимор-Алку напротив безвольного, бесстрастного Аиры и не мог думать о Шане. Провожая внука, женщина скупо кивнула и махнула рукой. Тимар алк тоже думал о Шане. Каркадин видел это не по глазам, глаза мальчишка закрыл, а по складкам в уголках губ. Вообще-то подросткам не свойственны такие складки. Только Аира. Не думал о Шане ни секунды, и ни мгновения о будущем Ра. Айра вообще не думал, как не думает ядерный реактор. Его лицо полностью расслабилось, веки на половину опустились, и под ними проносились тени процессов, не свойственных человеческому разуму. Крокодилу сделалось жутко на него смотреть. Он зажмурился и снова вспомнил дорогу на остров, на пробу. Тогда он был готов настаивать, драться и побеждать. Тогда был азарт и кураж. Сейчас ничего, вообще ничего, кроме страха перед тем, что ждет в ближайшие несколько часов. Тиморал жестом предложил ему напиться. Крокодил взял загубник и сделал несколько глотков. Вода была солоноватая. Он поблагодарил мальчишку кивком, потом, не выдержав, указал взглядом на Аеру. Тиморал кивнул, будто говоря, все в порядке. Но крокодил заметил, зеленого лосому тоже жутко. Проблемы? — спросила Ира, не меняя выражения лица, едва шевеля губами. Тиморалк быстро покачал головой. «Еще несколько минут. Ждите шлюзования». В тесной капсуле почти не осталось пригодного для дыхания воздуха. «Страх сжигает кисворот», — подумал крокодил. Снаружи что-то еле слышно скрижетнуло, капсула содрогнулась, а Ира поднял руку, коснулся сенсора, и крокодил дернулся от внезапного шипения — Лица коснулся сквозняк и сразу стало легче дышать. «Нормально?» – спросила Ира. Тиморал кивнул. «Сейчас выйдем. Пить есть туалет. Здесь есть санитарный блок, если что». Тиморал снова кивнул, как болванчик. Крокодил у них пошевелился. «Андрей, все в порядке?» «Да». «Отлично, выходим». Оказавшись в новом гафрированном коридоре шланги, крокодил прежде всего с наслаждением потянулся. Он почти касался макушкой потолка, а Тимор Алк и вовсе не мог выпрямиться, но по сравнению с капсулой здесь было просторно и можно было дышать. Дверца капсулы автоматически закрылась, а Ира, уверенно двигаясь в темноте, пошел вперед по коридору. За ним, пригнув голову, шагал Тимар Алк, а крокодил пристроился за ними следом рассчитывая, что там, где прошли эти двое, под ногами не будет ям и препятствий. «Помоги Андрею», — сказала Ира где-то далеко впереди, и его голос разлетелся по причудливо изогнутому пространству. «Он же ничего не видит». Крокодил услышал впереди дыхание Тимаралка. надо», — сказал он. «Я за тобой. Нормально». Тимор-Алк ничего не сказал, но остался где-то поблизости. Время от времени он будто случайно задевал рукой металлическую стену, кашлял, громко топал, обозначая для крокодила изменение маршрута. Моментально вспомнилось испытание в пещере. Подростки искали жетоны в полной темноте. Крокодил тянулся за ними, и некто молчаливый и деликатный помогал ему, не разжимая губ. «Так почему все-таки ты мне помог тогда в пещере? Жалко стало?» Тиморалк хмыкнул. «Нет, просто так». «Не было команды болтать!» – раздался снятый голос Аиры. «Сейчас придем, не отвлекайтесь!» Прошло минут десять. Прежде чем ход, идущий по широченной спирали, уперся в задраенную дверь. Под руками Аиры дверь открылась. Крокодил поразился. Сколько на ней замков, присосок и охранных устройств! За дверью был свет. Стены фосфорицировали едва-едва, но крокодилу, привыкшему к темноте, этого хватало. Уперлись в следующую дверь. Аира коснулся сенсора рукой, и дверь разошлась, как и первая, без единой заминки. Чмокнули присоски, втянулись металлические стержни. Аира повел спутников дальше, дверь срослась за их спинами, и крокодил ощутил холодок в животе.